Глава 38. Когда я приехал в Лос-Анджелес в июне 1994 -го года, то не пил уже 5 недель. Прежде чем отправиться домой, я остановился у веломагазина Bike Shack в студио-сити. Едва ли не первое, что я заметил, список регистрации на участие в гонке на горных велосипедах по пересеченной местности на длинную дистанцию возле калифорнийского водохранилища Big B. Гонка должна была состояться через 7 недель. Категория новичков как раз для меня. Я никогда не участвовал в подобных заездах и вообще не занимался спортом системно. Мысль об участии несколько испугала меня. Гонка казалась чем-то чуждым. Но какого хрена? Я ездил на велосипеде каждый день, весь день напролет, и с таким же успехом мог не просто ездить, а тренироваться для какого-нибудь мероприятия. Я решил, что кто-нибудь в веломагазине наверняка даст мне пару полезных советов. Наконец, участие в гонке — веская причина оставаться трезвым до определенной даты. В общем, я записался. Я никогда не чувствовал себя таким одиноким, но в тот момент ощутил странный прилив бодрости. Я купил новый горный велосипед, и хотя все Сиэтле ездил на старом байке, неизвестной марки, с остальной рамой, тут решил потратить деньги на довольно хороший. Как мне казалось, велосипед марки Diamondback. В конце концов, теперь это мое хобби. Я знал, что придется много с чем разбираться. Во-первых, пришлось порвать с Линдой, потому что она совершенно не понимала, через что я проходил. Кто бы мог подумать, что она так себя поведет? Но в конце концов, наши отношения держались лишь на том, что мы вместе вытворяли черт знает что. Только собака Хлоя разбавляла мое отшельничество в Лос-Анджелесе. Я счел за лучшее выбросить свою черную записную книжку до отказа, заполненную именами и номерами телефонов тех, с кем я тусовался и кто, вероятно, хотел бы продолжить тусовки, потому что никому не нравится пить или принимать наркотики в одиночку. Мой дом был окружен забором. Я держал парадные ворота закрытыми и больше не ездил по Лорал-каньон. Я пользовался окольными путями, чтобы не проезжать мимо дома моего бывшего дилера, мимо тех мест, где жили приятели-тусовщики. Да, люди из прошлого иногда пытались прорваться сквозь стену отчуждения, но в то же время слух о том, что я не собираюсь возвращаться в тот мир, разлетелся довольно быстро. По большей части наркоманы отнеслись ко мне довольно уважительно. О, он вышел из игры. У меня не было никакого плана. Я не состоял в обществе анонимных алкоголиков, не окружил себя новыми людьми. Да, был еще Эдди, уверенный трезвенник, но он остался в Сиэтле. Изи тоже вел трезвый образ жизни, но я уверен, его терзали сомнения. А действительно ли Дав встал на путь трезвости? Мы с Эдом продолжали почти каждый день общаться по телефону, и он давал советы о том, как правильно питаться и какие книги читать. Книги, которые могли бы дать пищу для ума. Он прилетел и оставался подле меня, пока я с головой ушел в документы о разводе и боролся с осознанием того, что уже во второй раз проигрывал в браке. Это помог мне понять, что, пребывая в том мерзком состоянии, из которого я с трудом выкарабкивался, я никогда не смог бы обрести идеальную семью, какую рисовал в воображении. Чем ближе был день велогонки на Биг Бэре, тем больше времени я проводил, усердно катаясь по крутым холмам рядом с домом. Во время одной из первых поездок я проехал через парк Фрайман, намереваясь срезать путь к знакомым трассам в парке Уилакар, располагавшимся ниже по склону. Но во Фрайман-парке я наткнулся на трассу, которую никогда не замечал, и поехал по ней. На одном из участков мое внимание привлекло что-то необычное, находившееся в расселении рядом с трассой. «Что это, черт возьми, такое?» Я слез с велосипеда и заглянул через край. Внизу валялась причудливая бесформенная груда металла, обломки старой машины. Оказалось, что эта точка находилась прямо под поворотом мертвеца. Итак, я нашел свою трассу. По утрам у меня все еще случались панические атаки. Я будто целую вечность провел под толстой зеленой пленкой тины, захлебываясь болотной водой. А теперь жадно хватал воздух ртом после. Я был трезв, но хотел пить а мой ум почти атрофировался от недостатка мыслительной деятельности. Теперь, когда жизнь изменилась к лучшему, я понял, что нужно читать. Я хотел испытать все, что пропустил, прочитать все книги, которые должны читать старшеклассники. Нет, я не испытывал ностальгию по средней школе, но было любопытно. Фрэнсис Скотт Фиджеральд? Шекспир? Мелвилл? С чего начать? С фантастики или с нон-фикшн? Кто-то дал, одолжил мне на VHS документальный фильм Кена Бёрнса о войне севера и юга. Каждый вечер я рано, часов в девять, уходил к себе в спальню и за поем смотрел исторические документалки. Чистый восторг. Я не мог насытиться, поэтому начал читать книги об этой войне, а затем о других войнах. Я прошел путь от войны севера и юга к Первой мировой войне, затем ко Второй мировой, обратно к американской революции и, наконец, до войны во Вьетнаме. Когда я случайно наткнулся на книгу Эрнеста Хемингуэя, действие которой разворачивается в годы гражданской войны в Испании, меня осенило. Первоначальный план был все еще в силе — читать то, что требовало прочтения. Именно «По ком звонит колокол» внезапно открыла для меня мир литературы. Манера письма Хемингуэя завораживала. В определенном смысле слова — изломанное, но красивое. Когда он писал о голоде или боли, Я сам чувствовал внезапную боль или страх. Но когда один из его персонажей заговорил об алкоголизме, я буквально съежился. Из всех людей пьяница самый мерзкий. Вор, когда он не ворует, подобен другим. Вымогатель не занимается своим ремеслом у себя дома. Убийца, когда он дома, может умыть руки. Но пьяница воняет. Его рвет в собственные постели, и он растворяет свои внутренности в алкоголе. Я взялся за Хемингуэя, и восходит солнце, прощая оружие, зеленые холмы Африки, старик и море. Его творчество будило во мне ритмы, заставлявшие отдельную фразу или абзац танцевать или шествовать неспешно. Я читал его стихи и рассказы, я осилил две огромные биографии Хемингуэя, хотя одна оказалась совершенно нечитаемой. Коротая время на необитаемом, одиноком острове трезвости, Я, наконец-то, нащупал некую связь. Если я еще не нашел своего места в мире, то, по крайней мере, находил места, идеи и людей, с которыми я мог бы общаться, презирать их или стремиться к ним. Все было в этих великих книгах. Когда я взялся за других писателей, уходя одновременно в литературную классику и в нон-фикшн, они тоже наделили меня уверенностью, что в жизни я могу говорить своим собственным голосом и пользоваться разумными словами. Ведь раньше я разговаривал на повышенных тонах, что на самом деле лишь маскировало страх. Страх перед неудобными или непонятными ситуациями. Пространство от корешка до корешка стало моим местом уединения. И по сей день чтение остается для меня убежищем для медитации. В конце каждого дня, будь я в туре или дома с семьей, по вечерам я всегда нахожу время, чтобы почитать. Да. Настало время вооружиться перед грядущими испытаниями, а участие в Гансен Roses точно обещало мне испытания, причем очень скорое.